Он пролистал ее записную книжку и с особым чанием изучил тетрадь в красной обложке, так что теперь он знает о ней очень много, что она любит, чего боится, что ей снится. Ни один из ее любовников никогда столько не знал, только Ксавье удостоился чести выслушать отдельные фрагменты из списков «Я люблю и я боюсь», прочитанные ею вслух. Далеко не все, ни до Ксавьи, ни после него, ни один мужчина не смел прикасаться к красной тетради. Она начала вести дневник в ранней юности, и похожих тетрадей у нее скопилось немало. Откровенно говоря, она сама потеряла им счет. Аккуратно сложенные в четыре обувные коробки, они хранились в подвале. И вот теперь в городе появился человек, который знает о ней практически все. Она никогда с ним не виделась, хотя он бывал у нее дома, разглядывал ее картины и гладил ее кота. Он имел точное представление о том, что она носит в сумке, какие книги читает, как обставлена ее спальня, не считая Ксавье. Другие мужчины получали доступ к ее телу, но ни один из них даже не приблизился к ее душе. И не потому, что она их не интересовала, нет, просто Лора их туда не пускала. У нее не получалось. Последним это испытал на своей шкуре Франк. Он буквально напросился к ней в гости. Бельфигур при его появлении забился под диван. Франк осмотрел мебели, картины, обо всем, хотя никто его не просил, высказал свое мнение. Набор игральных костей на письменном столе он назвал «странным». Лора дождалась, когда он выйдет из комнаты и бросила пару кубиков. Выпало один и два. У тебя книги Софии Каль? Все-таки она с приветом тебе не кажется? Лора ничего не ответила. Она чувствовала, как с каждой секундой все больше каменеет ее лицо и стекленеет взгляд. Ей была хорошо известна особенность собственных светлых глаз в минуты гнева становиться пугающе неподвижными, как у волка. Когда Франк начал, явно намекая на Уильяма, излагать остроумную, как он полагал, теорию о женщинах, водящих дружбу с гомиками, которые, по его словам, видят в них сестер или суррогатных матерей, Лора поняла, сегодня она с ним в постель не ляжет. Впрочем, любовником Франк был очень средним. Она сказала, что у нее разболелась голова и выставила его за дверь». Кот выполз из-под дивана, крайне рассерженный тем, что просидел там больше часа, и отправился спать, даже не взглянув на хозяйку. Найти женщину по украденной сумке. Ни один из тех, кого она знала, не пустился бы на подобную авантюру. Ни отец, ни Ксавье. Хотя, как сказать... Ксавье наверняка посмотрел бы, что находится в брошенной дамской сумке — Но убедившись, что ни телефона, ни адреса в ней нет, стал бы он разыскивать ее владелицу. Кстати, каким образом это удалось Лорану? «Что там?» — говорил Уильям. В дверь позвонили. Он открыл и увидел мужчину. Ни на одном из лежавших в сумке предметов, в этом Лора не сомневалась, не было ее фамилии, тем более адреса. Он сказал, что несколько раз звонил. Номер ее телефона он мог найти в справочнике, это понятно, но для этого вначале должен был узнать фамилию. Единственная наводка ему могла послужить книга о с дарственной надписью, но в ней фигурировало только ее имя. Даже если предположить, что он наделен выдающимся сыщицким талантом и бесконечным терпением, не мог он узнать ее фамилию, но никак не мог». Он не поленился даже сходить в химчистку и забрать платье на бретельках, ясное дело, сопоставив дату на квитанции с пометкой в записной книжке. Ловкий ход, ничего не скажешь. Но она никогда не сообщала во Афродите ни своей фамилии, ни адреса. А ведь я сейчас знаю о нем не больше, чем он в начале этой истории знал обо мне, подумала Лора. Только то, что его зовут Лоран. Она опустилась в горячую ванну, над которой поднималась пышная шапка пены. Кот запрыгнул на обортик ванны и неподвижным изваянием устроился в углу. — Ты ведь его видел! — просительным тоном сказала Лора коту. — Расскажи мне хоть что-нибудь. Кот сощурил золотистые глаза и в упор посмотрел на хозяйку. Ей вспомнились изображения египетской богини Баст. Эльфигор сейчас сидел в точно такой же позе. Лора закрыла глаза. Она мечтала об этой минуте все последние дни в больнице. Стоит лечь в пенную ванну и ощутить аромат цветков фокации, твердила она себе, и все наладится. Горячая вода поднялась выше груди и достигла основания шеи. Лора чуть опустила голову, погрузив в воду уши. Внешние звуки затихли. Благословенное тепло окутало ее словно ватным коконом. Машинальным жестом Лора провела у себя по груди, но ничего не нащупала. Ах да, с тех пор, как порвалась золотая цепочка, она больше не носит на шее кулон. Крошечное яйцо Фаберже с красной эмали, доставшейся ей от матери, она убрала в ящик ночного столика в спальне а из египетской пластинки сделала брелок для ключей. Лора открыла глаза и села в ванне. Пластинка с иероглифами. На ней была ее фамилия. Хлоя покосилась на отца, сидевшего с чуть недовольным и немного отсутствующим видом. Она проследила за его взглядом, Он смотрел на витрину с кормами для животных, точнее говоря, на полку с пятью-синими пакетиками фирмы Вербак, на которых было написано Для взрослых кошек ракеты с утиным мясом. Клер на несколько дней уехала из Парижа, а Бернар был занят на съемке, и Хлоя попросила Лорана вместе с ней отнести Путина к ветеринару. Кот, сидевший в переноске у Хлои на коленях, без конца издавал угрожающие звуки. Она пыталась его успокоить, просовывая пальцы сквозь прутья переноски. Накануне вечером Хлоя сообщила отцу, что, отказавшись от продолжения истории с сумкой, он повел себя как последний лох. Возможно, она немного погорячилась, но чтобы увлекательное расследование, ведь и она принимала в нем посильное участие, Закончилось каким-то письмом, на которое Лора даже не сможет ответить. Ее это категорически не устраивало. Но Лоран оставался непреклонен. Нет, он не станет указывать в конце письма номер своего телефона или адрес электронной почты. Он должен исчезнуть, раствориться в пространстве, избежав необходимости отвечать на вполне законные вопросы, которые ему задаст владелец сумки. Он чрезмерно осторожничает, что свойственно многим мужчинам, и ничего не понимает в женском характере? Пусть так. Но Лоран принял решение, позволяющее ему с элегантностью выйти из затруднительного положения, даже если ради этого пришлось проститься с надеждой на продолжение приключения. «Там что, тоже была кошка?» — спросила Хлоя. «Можно подумать, она говорит о далекой стране, в которую ей не суждено вернуться. С такой ностальгией мигранты вспоминают край, где прошло их детство». «Кот», — скупо ответил Лоран. «Какой?» «Черный». «Как зовут?» «Бельфигор». «Да не кота, ее как зовут?» «Лора-Володье». «Путин», — громко объявила ветеринарный врач, появившись на пороге приемной. Две дамы с маленькими собачками оторвались от своих журналов и переглянулись. Первая изумленно подняла брови, вторая покачала головой и тихо пробормотала. Несчастное животное. Хлоя достала кота из переноски, он немедленно принялся злобно шипеть. «Ты как всегда рад меня видеть!» — с наигранной веселостью произнесла ветеринар. «Этот котик — лучшая реклама нашей лечебницы». Лоран приблизился к стене, увешанной фотографиями домашних любимцев. Со снимка между хаски и норвежской лесной кошкой на него смотрел замерший в горделивой позе черный кот. В его взгляде читалось бесконечное терпение. Лора села на террасе кафе и заказала кофе с капелькой молока. «Будь она курильщицей, сейчас обязательно зажгла бы сигарету», придав лицу выражение сосредоточенности, характерное для потребителей никотина перед первой затяжкой. Двенадцать книжных магазинов и ни одного подходящего Лорана. Она перечитала листок со словесным портретом, составленным с помощью Уильяма «Рост выше среднего», «Худощавый», «Шатен», «Лет сорока 46 сорока глаза». Накануне вечером она выписала адреса книжных магазинов, расположенных в своем районе, сразу исключив из списка «Книжный остров» и «Цветы красноречия», куда регулярно захаживала за книгами и знала, по имени или в лицо, и владельцев, и продавцов. Она исходила из предположения, что негодяй, укравшую у нее сумку, вряд ли тащил ее через весь Париж, чтобы выбросить в мусорный бак, Следовательно, книжный Лорана должен располагаться поблизости от ее дома, во всяком случае, не очень далеко от него. Официант принес кофе, и Лора высыпала в чашку пакетик сахара. Она начала с магазина «Любимые страницы», расположенного через пять улиц от нее. «Добрый день. Мой вопрос может показаться вам странным, но скажите, пожалуйста, у вас случайно не работает человек по имени Лоран?» Лора произнесла эту фразу по меньшей мере восемь раз. Она говорила, сопровождая свои слова вежливой улыбкой, словно заранее принося извинения за необычную просьбу. В первом же книжном белокурая девушка, к которой она обратилась, ответила, «Работает, сейчас я его позову». Лора почувствовала укол в сердце. Продавщица встала из заказа и исчезла за стеллажами. «Лоран!» — крикнула она куда-то в глубину магазина, к тебе пришли. Сейчас он подойдет. Вернувшись, кивнула и кассирша и переключила внимание на следующего покупателя. Из-за стеллажей показался шатен лет сорока в маленьких очках в металлической оправе. «Здравствуйте!» — воскликнул он и протянул ей руку. «Наконец-то мы встретились. Вы легко нас нашли?» Лора растерянно молчала. Наконец, не сводя с него взгляда, она улыбнулась и сказала, что вообще-то вероятность ее прихода была не так, чтобы очень уж очевидной. — Конечно, конечно! — согласился он и огорченно добавил. — С тех пор, как затеяли ремонт дороги на самом перекрестке, у нас меньше посетителей. Но вы нас все-таки нашли, а это главное. Сейчас я покажу вам, куда мы расставили карманные издания. Он пошел к нижним полкам, жестом приглашая ее следовать за собой. За ними нужен глаз да глаз. Воруют! Впрочем, вы и сами это знаете. А вот здесь у нас то, что вас больше всего интересует. Вот выкладка, видите? И еще пять полок. Вы писали, что следите за американскими авторами, и они действительно заслуживают всяческого уважения. Но а лично я предпочитаю французские детективы». «Что вы читали из последнего?» Лора посмотрела на него, смущенно улыбнулась и пробормотала. «Совсем другой Лоран». «Совсем другой Лоран?» Не понял владелец магазина. «Что-то я не припоминаю такой книги». «А кто автор?» Лора попыталась рассказать ему запутанную историю украденной сумки и голодного кота, но видя его недоумение, извинилась и покинула магазин. В книгоноше ни одного Лорана не было, как и в друзьях книги, древе познания и золотом пере». Зато владелец кота ученого в ответ на ее вопрос широко улыбнулся и возгласил: "Лоран, это я". Ему было под шестьдесят. Он был седоголовый и носил очки в голубой пластмассовой оправе. Лора снова пустилась в длинные объяснения. Она попала в больницу. У нее дома остался кот, и некий человек по имени Лоран, владелец книжного магазина, несколько дней приходил его кормить, после чего исчез, не оставив адреса. «Извините, я понимаю, что все это звучит немного странно» сказала Лора, решив, что в дальнейшем исключит из повествования сюжетную линию кота, чтобы не перегружать рассказ деталями. «Странно», — не согласился седой Лоран. «Ну что вы! В жизни не такое бывает!» «Вот представьте себе, иду я в Нотр-Дам и вижу мужчину в компании семи женщин. У каждой женщины по семь сумок». В каждой сумке по семь кошек, у каждой кошки по семь котят. Сколько всего живых существ идет в Нотр-Дам? Сорок девять на сорок девять, да еще на семь женщин плюс мужчина. Ой, не знаю. Много, ответила Лора. А вот и нет, торжествующе воскликнул книгопродавец. Как раз немного, а мало. В Внутр и дуя один. А куда идет мужчина со всеми этими женщинами, сумками и кошками, мы не знаем. Вы потеряли из виду человека, но расстраиваться не надо. Все мы в жизни что-то теряем. Позвольте пригласить вас на обед. Лора вежливо отклонила предложение кота-ученого и продолжила поиски. Ей попались еще два лурана. Высокий брюнет с коротко стриженной головой и коротышка с седоватой бородкой. В трех последних книжных она просто заходила внутрь и оглядывала продавцов. Ни один из них не подходил под данное Уильямом описание. В книжной «Радуге» работали три женщины, в красном блокноте за сидела блондинка, а за прилавком стоял высокий молодой бородач. Чемодан книг держали двое мужчин, но ни тот, ни другой не имели ничего общего со словесным портретом ее Лорана. В магазине «Слово не воробей» за компьютером сидел мужчина лет сорока. Лора направилась к нему, намереваясь задать ритуальный вопрос, когда у него на столе зазвонил телефон. «Алло?» «Слово не воробей», — сказал он в трубку. «Добрый день». «Нет, это Пьер». «Допустим, Лоран действительно нашел сумку в этом районе. Но разве из этого вытекает, что его книжный располагается именно здесь? Может быть, он тут живет, а работает на другом конце города? Или вообще оказался здесь случайно? Да и вор мог далеко удрать с места преступления. Может, у него за углом был припаркован скутер? Или он нырнул в метро, а сумку бросил в десяти остановках от ее дома?» Интересно, что сделала бы на ее месте Суфикаль? Наверное, написала бы стихотворение, и не одно. Во всяком случае, провела бы время с большей пользой, чем Лора, потратившая полдня на бессмысленный обход книжных магазинов. Лора постепенно свыкалась с грустной мыслью о том, что нитка, за кончик которой она держалась, надеясь распутать клубок, оборвалась». Ей не суждено встретить человека, цитирующего Мудиано, кормившего ее кота и написавшего в письме «Простите меня за то, что я столь беспардонно вторгся в вашу жизнь». Она поставила на колени лиловую сумку, достала купленный накануне кошелек и полезла за мелочью. Ее пальцы нащупали пару игральных костей. «Я когда-нибудь увижу Лорана», — загадала Лора, — и бросила кубики на мраморную столешницу. Ее лицо озарила улыбка. Фатум, если верить выпавшим цифрам, был настроен более чем оптимистично. К сожалению, реальность не давала основания для столь благоприятного прогноза. Лора взяла Монблан и аккуратно вычеркнула название 12 книжных магазинов, выписанные в красную тетрадь. Хлоя сидела в просторном кабинете со стеклянными стенами на втором этаже мастерских и молча смотрела на директора. XVIII век. Позолота давно сошла», — бормотал Себастьян Гарди, изучая раму небольшого натюрморта. «Скажи родителям, пусть зайдут примерно через месяц». «Как им? Не очень срочно?» Хлоя отрицательно помотала головой. «А можно мне посмотреть, как вы тут работаете?» Себастьян одарил ее благожелательной улыбкой. «Ну, конечно, посмотри, если тебе интересно. Можешь даже задать мастерам пару-тройку вопросов. Но лучше просто смотри». «Уметь смотреть. Вот что в нашем деле главное. Он назидательно воздел указательный палец. Так что открывай глаза пошире и смотри». «Удачи!» — добавил он, провожая ее к лестнице. «До чего безобразная рама?» — сказала она вчера за ужином. Бернар проследил за ее взглядом, направленным на висящую на стене картину. «Хлоя, что ты такое говоришь?» — обиженно возразил он. «Эта картина досталась мне от отца, и я очень ею дорожу». «Я ничего не имею против картины», — вздохнула Хлоя. «Я говорю про раму. Сам посмотри, это ужас, что такое. Вся облезлая». «И то верно», — согласился Бернар, но она не всегда была такая. Картина представляла собой симпатичный натюрморт с Самаром. Тогда Хлоя объяснила, что мать одной из ее школьных подружек работает золотильщицей, и она могла бы показать раму ей. «Почему обязательно сейчас?» — не согласилась Клер. «Что эта рама горит?» «Вот именно что горит», — торжественно произнес Бернар. Я страшно рад, что Хлоя интересуется вещами, связанными с историей моей семьи. Давай завтра утром ее снимем. Продолжил он, обращаясь к Хлое. Вместе упакуем, и ты отнесешь ее своей подружке. — Правда, я не знаю, сколько это будет стоить, — задумчиво проговорила Хлоя. — Может, слишком дорого? — Неважно, — безапелляционным тоном заявил Бернар. Я вполне в состоянии заплатить за реставрацию рамы. Хлоя молча кивнула и предложила сходить на кухню за десертом. Клер посмотрела на Бернара. «Я очень тебе благодарна за Хлою», — с нежностью сказала она. «Спасибо, Бернар». «Знаешь, — отозвался Бернар, подливая ей вина, — мне кажется, что твоя дочь только притворяется бунтаркой, на самом деле она очень домашняя девочка, вот увидишь». Имя, фамилия, профессия. Хлое потребовалось ровно четыре минуты, чтобы найти в интернете адрес мастерских, где работала Лора Володье. В большом помещении трудились в тишине семеро золотильщиков. Первым к Хлое поднял голову молодой парень с ежиком светлых волос. Но мужчины ее не интересовали. Ни этот коротко стриженный блондин, ни седой бородач, сосавший потухшую трубку, ни темноволосый прилизанный коротышка. К ней с улыбкой повернулась брюнетка с конским хвостом. «Мне разрешили посмотреть», — тихо сказала Хлоя и подошла поближе. Та аккуратно выкладывала на стеклянную пластину тонкие серебряные листки. В ее плавных и ритмичных движениях было что-то завораживающее, и каждый листок ложился с точностью до миллиметра ровно туда, куда нужно. Хлоя посмотрела на женщину. Симпатичная. Но что-то ей подсказывало, что отец в такую не влюбился бы. Хлоя отошла к ее соседке, блондинке с короткой стрижкой и сердитым лицом.